Глава 4. Химия и личная жизнь. После лапароскопии я пролежал в больнице всего 4 дня, и меня даже обещали отпустить на выходные. Но и в пятницу вечером, и в субботу, и в воскресенье у меня держалась температура 37,7. Я чувствовал себя потерянным, и вообще в ситуации с серией что-то пошло не так. И действительно, из-за такой ерунды я чуть не расклеился, но повторял про себя волшебные фразы. А в понедельник 36,6 чудесным образом, о чем я и сообщил врачу. Тот сказал, все, выписываем, причем вторником, а уехать можно уже сегодня. Ну, там какие-то формальности еще, не помню уже. А за выпиской зайти, когда захочу. Я тут же начал собираться бодро, что-то выбросил, что-то отдал Василию, со всеми обнялся на прощание и поехал домой. А по результатам обследования и совещания врачей, моего хирурга и химиотерапевта, как минимум, но они вообще там большой компанией, в переговорке все про нас решают я просто там бывал после их планерок вечерних, решили вот что – подолбить опухоль химией в надежде на то, что она уменьшится. Ну а потом резать. Это как бы без вариантов вообще. В возвращении из больницы меня ждали несколько недель спокойной жизни и качественные перемены в личной жизни. Не знаю, насколько уместно тут про все это рассказывать, но дело в том, что предыдущие мои отношения закончились едва начавшись, причем полным крахом. И я уверен, что та ситуация ударила по моему здоровью. не подходи ко мне. Я ничего тут не рассказывал про любовь и отношения, потому что тогда это не по теме просто было, да и рассказывать хорошего особо нечего. Я считал, что мне не удается ничего, и что вообще разваливать отношения – моя судьба. Мать очень волновалась за то, что я по жизни в основном один. Выше я упоминал про ненужную историю с ненужной барышней. Ее звали Т. Так вот, после перепити с Т. Я решил, что мать волновалась не зря, одиночество как судьба. Я явно выбирал не тех. Друзья в юности дразнились, что я гомосексуалист. Я не гомофоб, но зря не так, это ж неправда. Перефразируя героя одного знаменитого сериала, я живу в городе Москве, работаю музыкальным журналистом, так что если бы я был геем, я бы был им. Все эти заигрывания со мной девочек и мальчиков, прилагательных «хорошенький» и бесконечные «промолоды выглядишь» в моем случае влиял на самооценку «плохо». Просто не чувствуешь себя мужчиной. Чувствуешь каким-то, не знаю, котеночком. Поигрались, а и прогнали из комнаты. Я даже возраст скрывал и ни с кем не говорил об отношениях. Уходил всегда от темы, если она всплывала. Когда меня отпустило, я перестал анализировать ситуацию про отношения с Т с точки зрения, кто прав, а кто сволочь и предательница, то вдруг увидел ситуацию в объеме. Общение наше мы не афишировали. Люди из разных сфер познакомились случайно на мероприятиях Общих знакомых штуки две, да и те виртуальные. На концерты ходили, это моя манера ухаживать. Т. Красивая, уверенная, стильная, скромная. В свои 34 года выглядела на 26 от силы. Мы какое-то время общались ни о чем. Мне это надоело. Я перестал звонить и писать. К тому же язва это. не ни сил ничего. Т. объявилась сама. Сказала, что прочитала в фейсбуке про мои беды, кончину мамы, язву. Случайно попался пост мой, так-то она Facebook не читает целенаправленно, он у нее только для дела. Что правда, у нее там никогда не было ничего про личное, только про бизнес. Мы поговорили немного, и вдруг она зарыдала. Чувство, оказывается, сказать, что я удивился, ничего не сказать. Пробормотал он взаимно вообще-то, как бы, что непонятно-то. Казалось бы, вот и договорились, все хорошо, кольца с куклы на радиаторе розового лимузина. Но тут началось странное. Она уже стала ускользать. Первый признался и комплексовал по этому поводу. А ничего, говоришь, что я за тобой ухлёстывал столько времени? Не знаю, что это за чувство. Во-первых, может, и не настоящий, во-вторых, я сам виноват. Пустил дело на самотёк. Да, она вся занятая такая, но я должен был ее встречать, провожать. Не развалился бы. Знаки внимания и всё такое. А так я эгоист с язвой. ага. Неудивительно, что в такой ситуации она предпочла человека, который ей сразу и руку, и сердце, и на ручках носить. Надеюсь, у него нет язвы, и ему можно тяжесть таскать. Да еще они из одной бизнес-среды, так что процветают, должно быть. А я слишком получающий тоже ведь аргумент, согласитесь. В любом случае честный, совет для да любовь, короче. Так вот, когда меня отпустило, то я увидел ситуацию глазами Т. Вот она, молодая, еще сильная женщина, не боится показаться слабой в этом тоже сила и уверенность. Хочет семью. И себе это желание формулируют предельно просто. Есть человек, с которым непонятно что. А она имела все резоны, во мне сомневаться. Есть человек, который готов ее на руках носить просто за то, что она есть такая. Дело не в том, что я болен и так себе зарабатываю. У них там настоящий бизнес. Наша медиасреда – детский сад по сравнению с ними. А в отношениях. Короче говоря, оставлять женщин без внимания – плохая идея. Не знаю, с кем такое сработает. С мазохисткой, невротичкой, как такую назвал бы популярный психолог Лобковский. Чем меньше женщину мы любим, это ж про любим, а не про невнимание. Но и Пушкин в этом смысле тоже циник был тот еще. А с тех пор отношения и институт брака изменились радикально. Как бы там ни было, но я снова остался один именно тогда, когда более всего нуждался в любви. Можно, конечно, по любому поводу говорить себе, я где плохой, я такой несчастный, но не лучше ли попытаться в себе что-то улучшить? Я не знал, как бороться с проблемой, потому что не видел корня проблемы. А тем временем удавка затягивалась. Я не могу нормально ухаживать за женщиной, потому что плохо себя чувствую. А из-за одиночества и предательства еще хуже себя чувствую. Короче, я превратился в настоящего интимофоба. Никто не нужен, ни с кем не сближаться. Либида упала. «Не подходи ко мне!» Замкнутый круг. Как из него выйти? Я не знал. Но выход нашелся. Неожиданно. Как в песне Джона Леннона... Out of the blue you came to me. Но это все потом, когда отпустила. Странно это вспоминать сейчас, но когда ты мне сказал, я замуж выхожу, я несколько дней ходил просто как автомат и жил на автомате. Весь мир предстал в какой-то монохромной гамме. Я и так дальтоник, а тут как будто смотрю на мир через стекло, облитое кровью. Спасибо, подвернулась поездка в Сочи. А там у меня хорошая подруга из местных, сама разведенная недавно. Тринадцать лет прожили, у них с мужем трое детей, а муж-интроверт молчу. Все год молчал, не возражал ничему. А в определенный момент он взял да ушел из дома. И долго не объявлялся. И потом сообщил, что не вернется. Прям как кролик «Беги, Джона Абдайка». Ох уж это художественная литература. Скольким людям она мозги свернула. Да, давно не вспоминал. И не вспомнил бы, если бы не это и повествование и размышления о том, какие сдвиги в мозгах у меня произошли. Пока я лежал на лапароскопии, меня навещала подруга по имени Катя. Мы познакомились в соцсети через всяких знакомых из нашей журналистской среды. Она тогда работала на радиокультура. Потом она приходила ко мне на занятия и на лекции. Я удивлялся, зачем тебе это надо? Сама профи, радиожурналист действующий, даже журфака окончила. В отличие, кстати, от меня, у которого вообще профильного образования нет. Она мне сразу очень понравилась. Внешнее поведение. Такая скромная русская красавица. Умная, интеллигентная. Когда я ее увидел, у меня в голове мелькнула хорошая девочка. Мне бы такую. Она тогда была замужем. Я был здоров, но с больной мамой на руках и без денег. То есть никаких шансов. Прошел год. Друзья из клуба Бибикинг устроили мне лекцию для пиарщиков. Почему невозможно пристроить артистов в прессу и почему СМИ перестали писать о музыке. Понятно, что это было сделано, чтобы меня поддержать морально и немного материально. На гигантский сбор никто и не рассчитывал. Что-то я заработал, это было совсем не лишнее. А людям просто хотелось со мной встретиться. Получилась дружеское тусо. По штуке денег с носа. К тому же еще сняли на видео, отличный ролик получился, я его потом продавал по две штуки. Даже один сокурсник пришел, он оказался в ивентах и чуть ли не GR. И Катя тоже была. Это меня особенно удивило, но она-то чего не знает про музыкальную прессу? И зачем ей вообще про нее что-то знать? После мы поболтали, она, мол, что развелась. «Опа!» – подумал я. «Так, хорошо». Но все равно не мог думать ни о каких отношениях. Все мысли занимала болезнь, и вся эта кутерьма с анализами и всем прочим. Она навестила меня в больницу, гуляли, поболтали. Немного о работе, в основном о психологах. Зачем они вообще нужны и как это работает. У Кати был положительный опыт в этом смысле. И сама она интересуется темой. Прошла кучу литературы полезной. Смысл в том, чтобы поставить себе мозги на место. В общем, гуляем-болтаем, и я чувствую, что уже вообще-то давно устал, хотя не замечаю. Сказал, что пойти бы надо в палату уже, на прощание поцеловались и еще, и еще. «Тебя отпустят домой на выходные?» – спросила она. «Я собираюсь в твой район, могла бы зайти в гости». «Да, ну здорово», – говорю, «правда, у меня интимофобия». «Что?» – ее это развеселило. «Но на выходные меня не отпустили домой из-за температуры». Так что мы встретились у меня на следующей неделе только. Так и встречаемся до сих пор. Больше никаких подробностей сообщать не буду. Скажу только, что Катя меня спасла. У нее, правда, на сей другое мнение, дескать, ничего сложного не было, дружеская поддержка. Ах, ах, да что вы говорите. Этот пассаж в рукописи Катя прочитал, сказала, что видит по-другому, но в целом одобрила и ничего не стала добавлять. Нет, есть, конечно, много случаев, когда женщины возятся со своими мужьями или отцами немощными, которым требуется постоянный, сложный и серьезный уход. Не представляю. Господи, да я маме всего лишь три раза в день памперсы менял, меня это уже утомляло и в депрессию вгоняло. Повторюсь, Катин, поддержка для меня важна. Главное, кто-то тебя любит за то, что ты – это ты, а не за какие-то внешние прибамбасы, которые, к слову, исчезнуть могут в одночасье. Можно чувствовать себя человеком. Это очередной сдвиг в моем сознании. Один из самых важных. Я даже примерно не знал, что ждет меня на химии. Какую, например, схему химиотерапии мне назначат? Положит ли меня и насколько? Или буду в дневной стационар приезжать? Неизвестно сейчас диагноза, мы помним. Морально был готов ко всему. Или госпитализация на сутки, есть и такое. Или на двое суток. Поскольку я москвич, то смогу приезжать хоть каждый день. Но если капельница многочасовая или суточная, есть и такие, тогда ставят порт, помпу с препаратом на шею вешают. Могут разбавить вдвое, тогда двое суток будет капаться. Встретился с химиотерапевтом ЕО. Вариант, который ЕО мне предложил, мне показался лучшим. Самым удобным без госпитализации. Комбинированный вариант. До операции три курса. По две недели каждый с передышкой. О, я даже не подозревал, как она нужна. Передышка от химии. В неделю. Первый день каждого курса капельница, примерно 5 часов. Потом 14 дней таблетки. Дозу рассчитывали из моего несколько подтаявшего веса, 62 кило с копейками, сейчас колеблется около 54. Я, конечно, не знал, чем чреват химиотерапия. Я у спросила, не собираюсь ли я заводить детей. Я сказал, что нет пока. Она посоветовала заморозить сперму, потому что 2 года после химии нельзя зачать. Дети больные будут, если вообще будут. Но это меня не насторожило, не волновало, потому что какие там нафиг дети, самому бы. Да и мало ли, от алкоголя вон тоже есть риск врожденных пороков у плода, но все все равно пьют, и все вроде нормально. Нет, химия – это жесть. И как это объяснить, я не знаю, к такому, уверен, подготовиться невозможно вообще, так что лучше просто не знать, что тебя ждет. Но это моя личная стратегия, другие я тоже понимаю». Начать с того, что люди вовсе не знают, что их ждет, где и как, в принципе. Мы можем только планировать и мечтать. Онкология в этом смысле как кризис или война, только не по всему земному шару, а в теле конкретного человека. В онкологии все у всех по-разному, все сугубо индивидуально. И тут две стратегии снять тревожность. Выяснять все, что только можно, и пытаться этот всехний опыт примерить на себя. Или не знать ничего. Врач говорит – Лечим? Значит, лечим. Желудок резать? Не ты первый. Ну, скажут тебе, что тебя ждет пожизненная диета и таблетки, и что? Как ты к этой реальности будешь готовиться? И какая она будет на самом деле, эта реальность? Как она будет восприниматься? Я, честно говоря, думал, что мне будет сложно, трудно и так далее. Жесть будет, как говорится. Был, конечно, непросто, но по-другому. Одна знакомая певица, которая оперировала мозг, призналась меня. Если бы я знал, что меня ждет, я бы не стала... Ничего не стало бы, ни лечиться, ни бороться. Ей под шестьдесят. Молодая, в общем-то. Красивая. Петь и петь еще. Творить и творить. Но вот до операции обмороки слабость, после недели в реанимации. Потом еще один день, полностью вылетевший из памяти. Нарушена координация движения и обоняния. Говном отовсюду пахнет. Жалуется она. Зрение ухудшилось. Курить все время хочется. А то, что опухоль казалась доброкачественной и не нужно никаких химий, только реабилитация, и на том спасибо. Да, еще она волнуется, что вес набирает. Женщины. В Facebook-группе Жизнь без желудка я прочитал один пост, явно поспешно набранный, с опечатками без пунктуации. Суть. Пожилая женщина с удаленным желудком очень плохо себя чувствует. Любой прием пищи сильная изжога, боли. Обезболивающие помогают слабо, не лечь не встать. Пост заканчивается фразой. Посоветуйте, где сделать эвтаназию. То есть человек готовый самоубиться. Мы, конечно, накидали и всяких комментов, что где надо к хорошему гастроэнтерологу сначала, он все наладит. Никому срезным желудком не сладко во всех смыслах сладкого-то нельзя особо. Но вот регулировать как-то надо, настраивать организм. И есть шансы, что настроится рано или поздно. Ходит легенда про каких-то дядек, которые год спустя после операции наворачивают свиной шашлык под коньячок. А мне, кстати, не хочется алкоголя. А уж коньячок под шашлычок, фу, пошлятина. Коньяк с шашлыком не пьют. И хорошо, что больше я его пить не буду. Свою выпил уже. Одна моя френдес рассказывала, что начала выпивать через год после операции. Но как выпивать? Примерно раз в месяц бокал красного сухого. Брр. «Это же пытка», – сказал я ей. «Ну, каждому свое на вкус и цвет, отделался она какой-то штампованной фразой. А я не спорю. По мне бокал сухого красного в месяц – это гораздо хуже полного запрета и полной завязки. Буду считать, что у меня полный запрет. Две дорогие бутылки французского красного в подарки одна от той самой моей несостоявшейся невесты ладно, для гостей оставлю». Вот так вот все беспокойно. Но, с другой стороны, полное спокойствие бывает только на кладбище, как говорил мой лечащий врач номер 2 О.Н. И добавляла, но вам пока что рановато. Еще когда я лежал на лапароскопии, мой хирург А.Е. предложил мне поучаствовать в исследовании. Типа дают мне эту новейшую химию, плюс потом иммуностимулирующая Тоже новейшие и сильнейшие уже испытывали его и все такое. Но надо еще потом фигак и в продакшн. В исследования мало кого включают. Молодых, здоровых, без отекчающих заболеваний. И что брак первый раз. Я подходил по всем параметрам. А я сказал, что иммунотерапия это очень поможет прийти в себя. Я согласился сразу. Можете отказаться, сказал он. Для вас, говорю, доктор, я что угодно сделаю. Мне не сложно, а вы меня лечите же бесплатно. Подписал все бумаги и стал ждать эту свою химию первую. Ее назначили через неделю-две примерно. Химиотерапевт меня отправил еще разок на КТ, теперь уже у органов малого таза. Опять я слегка поволновался. Лаборатория долго тянулась описанием. Я его пообещал, что пойдет, сядет им на голову и из живых не слезет, пока результаты не выдадут. Ей это удалось, действительно. Про результаты я ее спрашивать не стал, а она только сказала, что где начинаем капаться в пятницу ближайшую. В ночь перед первой капельницей я читал Чехова. Люблю Чехова, его тексты мой стилистический камертон. Долго читал, понимая, что рано не засну, а вставать все равно в семь, чтобы к девяти быть в больнице. Плюс нервничал, не зная, что меня там ожидает. И все читал Чехова. Как вдруг мне попалась строчка. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог. И в доказательство привел два стиха из Лермонтова. Это из рассказа учитель словесности, который я до того не читал почему-то. Но вот эта фраза про два стиха из Лермонтова, это была одна из любимых присказок моей мамы. И я как бы почувствовал, что она близко тут со мною. И заснул. Основ... Честно говоря, не очень помню, как именно проходила первая химия. Вроде бы так. Приехал я на Каширскую, встретился на станции с тетей Леной. Пришли в отделение, я сдал кровь, и нам велели ждать результатов анализа. Это тоже новость, что кровь сдавать и результатов ждать. Потом приходите к 11. То есть ты ничего просчитать не можешь, ни сколько времени тебе тут, никакой логистики. Так бы я, может, за день раньше приехал бы. Пошли с тетей в кафе внизу. Хотел тетя Лену покормить завтраком, отказалась, говорит, не завтрак. Безобразие, говорю. Тетя Лена всю жизнь такая барби изящная. Теперь понятно, почему. А у самого, кстати, аппетит разыгрался. Ну так, посидели несколько часов, вернулись к одиннадцати. Химиотерапевт велел мне померить давление на посту у сестер взвеситься. Давление намерил 160 на 120. Так и сказал. От кофе, наверное. Не, нифига, сказал химиотерапевт. Надо сбивать, с таким капаться нельзя. Тут я запаниковал. У меня, если давление такое дурное, то оно не падает вообще, пока не успокоишься. А успокоиться трудно, потому что давление и лечение под угрозой, соответственно. Замкнутый круг, как, кстати, многое в моей жизни, от чего я нервный-то, пососал капотем, потом еще. Потом я у меня какую-то свою таблетку выдала. В итоге сбили мне это давление, сел под капельницу часов в двенадцать. Спросила, сколько мне тут времени. Медсестра сказала, что вот водная нагрузка на полчаса, а потом столько-то пакетов на полчаса, а этот вот на два или полтора. Я обалдел. Это сколько в общем-то? Ну, часа четыре с половиной. Я, повторюсь, просто обалдел. Как я высижу-то столько времени? Пожрать с собой ничего нет. Написала смс тетя Лень, дескать, идите домой. Она сказала, что по-любому меня дождется. Это меня тоже нервировало. Неудобно же держать ее тут. К тому же она выйти не может из здания, потому что проходил вместе со мной по моему пропуску и обратно ее одну не пустят. В общем, опять какая-то засада на ровном месте. Как себя чувствуешь на кресле кушетки, когда по вене идет препарат? Интересно. Вроде ничего не чувствуешь. Только в туалет иногда бегаешь по-маленькому. Мне как-то так настроили аппарат капательный, чтобы он побыстрее капал. В процессе я поспал, точнее, просто отрубился минут на сорок, после чего совсем какой-то размайный получился. И шея болит. Хотелось уже просто лечь и лежать молча. Но предстояло еще к врачу зайти, получить таблетки на дом и выслушать внимательно все инструкции. Я помню, как моей маме стал хреново дома от препарата эндоксан и готовился к худшему, что вот лег и не встать. ЕО выдал мне список побочки, А там такое. От всякой попсовой диареи, тошноты и температуры до внутреннего кровотечения моего любимого. Тут я спец, да. И даже такой экзотик, как подкожное кровоизлияние. Это-то как? Синяки черные. И к каждому случаю инструкция, что принимать. Типа все это в порядке вещей. Баги такие технические. Но мне уже было пофиг совершенно. Уже так домой хотелось. И лечь, лечь. Тетя Лена за время капельницы сходила в стейкхаус местный, купила мне бургер, который я в такси заточил радостно. Это был последний прием пищи с удовольствием. Последующие две недели Который принимал химию в таблетках, у меня аппетита не было либо вообще, либо меня подташнивало, либо просто ничего не хотелось вообще не есть, не пить, не сексом заниматься, не даже тексты сочинять. Последнее совсем странно, учитывая мою текстоманию. На голову явно химия действует. Надо мне дали две коробки таблеток, потому что схема такая – Капельница на 5 часов в больнице, потом берешь коробки с таблетками и идешь домой. Дома их пьешь два раза в день 14 дней, неделю отдыха, потом снова, и так три раза. И каждую неделю сдаешь анализ крови, общий, с лейкоцитарной формулой по месту жительства. Можно в инвитро. В инвитро я в результате докололся до скидок, мне теперь там 800 с чем-то рублей вместо почти тысячи. Ты зелененький. Две недели химии вымотали меня. Нет аппетита, следовательно, питаюсь так себе. Отсюда низкий гемоглобин, потеря веса, упадок сил, падение, вообще всех показателей крови. Недельный перерыв между курсами маленькая отдушина. Потом опять эта темная пучина. Вторая химическая пятница, 22 августа, начало финального курса химиотерапии – Из-за давления химиотерапевт отправил меня к кардиологу на общий детальный осмотр. И вот недалеко как 21 августа, то есть за день до того, кардиолог сказал мне, что мое прекрасное сердце выдало красивый график работы. Мне ЭХО-КГ делали, а это редкое обследование, его просто так не назначают. В пятницу 22 августа я, как ни в чем не бывало, перед капельницей измеряю давление. Электронный тонометр показывает 160 на 100. Сказал врачу. Сказала снижать. Капотена у меня с собой не было. У ЕО тоже. Так что я сбегал за капотеном на второй этаж, где аптека. Капотен против давления – это вообще-то дешевое лекарство, но аптека в Вронца довольно дорогая. Лучше все необходимое закупать в какой-нибудь аптеке сети «Будь здоров» рабочей крестьянской. Пол таблетки рассосал. Полчаса никакого результата. Еще пол таблетки. Держится, как прибитая. ЕО мне дает еще таблетку свою какую-то. Я уже даже не знаю, какую, как называется. Говорит, что обязательно надо снизить давление, потому что капают такой препарат, который повышает. Я говорю, что ну, не падает у меня быстро, и сейчас не упадет, потому что я уже разволновался. И уже всех и все ненавижу, ничего уже не хочу. То есть давление у меня теперь до вечера будет стоять, как а кардиолог ведь доказал, что у меня все отлично с сосудами с сердцем, и все это давление от нервов только. Берем да капаем. Нет. Снижать. Ну, говорю, ничего не выйдет, давайте приеду в понедельник. Нет, в понедельник нельзя потому что препарат заказан на сегодня и уже его принесли. И все, и это без вариантов. Я говорю, я тогда пойду воды куплю. Да, конечно, говорит доктор, попейте чаю, покушайте. Я не хочу никакой воды, никаких чаев и кушаний. Я хочу пойти в туалет и там разрыдаться, пока никто не видит. Потому что я в отчаянии. Ладно, торчать тут до вечера, ок. Но вот эта история с неснижаемым давлением на ровном месте. А если меня сегодня лечить не будут... А если вообще никогда не будут и ничего не получится, и в следующий раз опять ведь такая волынка будет. И вот я стою в магазинчике внизу на втором этаже, и реально в глазах слезы собираются, и мне еще страшнее, потому что, ну, все, разволновался уже нафиг. Уже не успокоюсь. На самом деле лекарства, слезы и разговор с Катей в фейсбучном мессенджере меня успокоили. Я действительно что-то съел, поднялся на 22-й этаж обратно, прилег на оттаманку, поспал чуть «Меня отправили капать физраствор пока что». Говорю медсестре, которая заряжает капельницы. «Оль, вы мне померите давление олдскульным этим с надувалкой?» «Мерит. 130 на 80. Откуда что берется, как говорится, и куда что девается?» Вылез из кресла в пять. Меня встречала Катя на такси. «Ты зелененький», — сказала она. «Спасибо, — говорю за комплимент. Про себя решил, что это лучше, чем синенький». Жизнь без желаний или о психологии онкологического пациента во время курса химиотерапии. Буддизм говорит, жизнь есть страдания. Почему? Потому что человек постоянно чего-то желает. Но после того, как желание удовлетворено, вскоре либо появляется новое, либо прежнее разгорается еще сильнее. Конечно, плохо, когда тебя одолевают желания. Опасно даже. Некоторые ради них идут на все. Но отсутствие желаний не делает ли тебя просто манекеном бесчувственным? Меня лично делает. Я именно таким себя чувствую, когда прохожу химиотерапию. Ты как бы на внешнем управлении, подсознанием или чем там еще, потому что внутри пустота. И вот тебя подсознание спрашивает, почему ты не общаешься с друзьями, не занимаешься любовью со своей девушкой. И ты такой, а что надо? Ах, да, точно, я же их люблю. Э, я знаю, что их люблю и что они мне приятны почти всегда. Почти. Да, душа иногда просит общения и любви, действительно. Так, надо теперь запланировать это что-то когда-то. Пока полежу. Ладно, что-нибудь придумаю потом. И это не не любовь, не ненависть, не равнодушие. Это просто так ты себя ощущаешь, никак. Поэтому тебе не хочется никого ждать, нигде и никогда и ни зачем, даже когда нужно. Благими намерениями вымощена дорога в ад. так говорит старинная мудрость, намерениями, не делами. У всех больных свои закидоны, и онкологические тут не исключение. Оно объяснимо. Вот ты на химии. Переносишь тяжело. И у тебя, скажем, просвет в твоей темной депрессии буквально часика на два. Вот именно тогда-то хочется погулять, поболтать, что то пожевать даже. И вот эти драгоценные минутки ты тратишь на дурацкую переписку. Кто куда опаздывает, вот-вот я уже тут, ой, а тут опробка». Однажды понадобилось мне некое средство растительного происхождения. Называть не буду. Говорят, его дым снимает тошноту. Верность данного суждения комментировать не буду. Моя попытка достать немного травы закончилась ничем. И даже хуже, чем ничем. У меня была знакомая по имени, допустим, Валентина Валюня, Я знал, она иногда употребляет. Средства растительного происхождения у нее водится. Попросил привести как-нибудь при случае, если не сложно. Или я поищу другие варианты. Она заверила меня, что обязательно меня навестит. Вот только тут начальник, а тут пробки, а тут бывший муж завел молодую любовницу. Валюня, я сочувствую, но мне не до того, пойми. Ты просто привези мне коробок, или в чем там эти штуки хранятся, я не знаю. Я про эту субкультуру ничего не слыхал с наркоманских лихих девяностых. Но если нет, так нет. Окей, мы мило болтаем, желаю тебе всего наилучшего. Но вот сейчас вот мне надо помочь немножко или не мешать. Я буду очень-очень благодарен всегда, всю жизнь тебе». «Да-да, конечно. Она приедет. Обязательно приедет. Вот уже очень-очень скоро. Просто дело в том, что трава у бывшего мужа. А он, во-первых, бывший, а во-вторых, трахает молодую какую-то девку. Нет, ну ты не представляешь, что за мужики пошли. Ведь я с ним 10 лет, ведь 10 лет же приеду...» Телефон бубнит и бубнит. проблемы не решаются. Она действительно приехала. Привезла какой-то фарш, что-то еще очень милое и вкусное, но... «Упс, а я не встретил с бывшим. У него же молодая, ты не представляешь». «Да-да, Валюня, Ничего страшного». Мы же общаемся не ради этого только. Все прекрасно. Спасибо за поддержку. Но ничего, я еще приеду. Скоро, как только. так. Попытка номер два. Началась очередная химия. Звоню. Валюня, мне реально плохо. Я сажал все противотошнотные таблетки уже. Помогают они так себе. Я сажал психотропные, которые в маленьких дозах назначают от тошноты. У меня химиотерапевт просто выдала лично бесплатно. Не выписала даже. Я не знаю, как я протяну этот курс. И так исхудал теперь, если еще две недели не буду есть, то это все крышка. Если не можешь, то сразу скажи. Вот прямо сейчас я поищу другие варианты. Она уверила, что привезет в ближайшее время. Назначила на воскресенье. Окей, говорю, воскресенье. Как раз перед той неделей, на которой химия. В Воскресенье я проснулся в девять. Дальше не спалось. Прилетел прекрасный СМС от Валюни. Буду в двенадцать. Вот и хорошо. Вот ведь настоящий друг проваландовался до 12 аппетита, 0, все, ноль вообще. Без десяти решил вытащить себя на улицу, заодно встретить Валюню и прогуляться. В 10 минут первого получаю милейшее СМС. Но я, как обычно, опаздываю на час. Она действительно клинически опаздываю. Фишка у человека – всюду опаздывать и всегда заставлять себя ждать. Вне зависимости от того, надо ей или не ей, вне зависимости от обстоятельств, ни от чего. Когда с коллегами напоминаешь Валюню, не дай бог, то на полчаса разговоры о ее хамских свинских опозданиях. Да, я знаю эту свинскую плебейскую привычку, но я же несколько дней ее упрашивал. Пожалуйста, не опаздывай. Вообще не говори, когда приедешь. Но как соберешься и выйдешь, звони. Я дома. Я очнусь. А ждать я не могу, понимаешь? И всякие «Ай, Валыша сушила!» Ну так себе это оправдание для онкологического пациента на химии. Перечитал. В глазах слегка потемнело, я глубоко вздохнул. Мне, мне надо лечь. Просто взять и лечь. Мой ответ – Если через час, то не надо приезжать счастливо. Ты что себе позволяешь? Я тетя 45-летняя, должна как девочка бегать по Москве ради тебя. Что тут скажешь? 45-летняя тетя как девочка бегает, ну это судьба. Нормальные люди в этом возрасте уже как-то научаются свое время рассчитывать. А я поняла, ты просто не хочешь меня видеть. Блин, ты дура. Я вообще ничего не хочу, я сто раз это говорил. Я такой я начал написывать, но потом ощутил, как этот самый ресурс тает. Сжимаются виски, давление, стал быть, поднимается. Ну, нафиг. И барышня была тут же превентивно заблокирована, а я пошел спать. С диким давлением и тахикардией. Заснул или нет, я не помню, но эхо этой помощи слышится мне, увы, до сих пор. Я из нее сделал вывод такой. Мне кажется, такие люди подсознательно совсем не хотят вам помочь. Им только так кажется, что хотят. Но он, она просто хочет плюсик в карму и всякое прочее на небесах зачтется. Не бойтесь их отфутболивать. Не бойтесь казаться невежливыми. Помощь он к больному это именно что сорваться в любой момент, забив на все, а не тащить тортик какой-нибудь вредный, вести шесть часов по пробкам, а потом вручить его с милой улыбкой, типа «Давай взбодрись!» Если говоришь, что есть машина и отвезу, то это значит, что в каждую секунду ночью можно на тебя рассчитывать. А если тебе надо к утру возить малого на каратэ, а дочу на кардебалет с лентами, значит нет у вас никакой машины для меня не грузите. Я не просил ни о чем и никогда. Я должен быть уверен, что могу воспользоваться помощью. Реально могу. Но если я не могу этим воспользоваться, значит, вы просто отняли у меня немного времени, сил и нервов. Просто так, низачем, только и всего. И плюсик в карму вы не получите. Ну, вообще-то плюс в карму, точнее, плюс к карме плохое пожелание, неправильное выражение, потому что плюс – это как раз плохо. Карма должна быть исчерпана. Ну вот так в речи закрепилась, ничего не поделаешь. Пойти на обследование? Да, это муторно, очень муторно. Как правило, это очень рано утром и на целый день. Но там бывает, надо пациента не только подержать за руку, но и забить очередь, что-то куда-то отнести, бумажку какую-нибудь. Вот я перед КТ ушел ставить порт, а из кабинета, где КТ делают, выходит доктор со стаканчиком и говорит, где Беляев ему пить очередное контрастное вещество. Вот если я там один, то не задача. А если кто-то мою очередь держит, то он она нормально объяснит, что и где и стаканчик мне дадут, когда я вернусь. То есть если вы сова с вечными пробками, а также прокрастинатор, опоздун или перфекционист, которому надо непременно притащить мне какой-то тортик, который есть только в таком-то магазине, а до него три часа по пробкам, то все эти ваши милые черты оставьте, пожалуйста, для свиданок, гулянок и нормальной жизни, а в ситуации типа моей это жуткая засада. Спите спокойно, нет у меня цели лишить вас сладкого утреннего сна. Нет у меня ни малейшего желания кого-то напрячь или проверить дружбу на крепкость. Инцидент э, с Валюней давно, казался бы, исперчен, как говорят люди с чувством юмора, поссорились и поссорились. Но в ближайшее прощенное воскресенье, которое в 2020 году выпало на 1 марта, мне сваливается в WhatsApp сообщение от Валюня. Да, в этом мессенджере я ее не забанил, мы в нем не общались никогда. Стандартное «прости меня», стандартно «отвечаю», «бог простит». Все вроде «не, фиг тебе», Валюня. «И я тебя прощаю». Прелесть какая, так и надо с нами, онкологическими, напомнить, что и на тебе грех, и все мы небес, и кто первый бросит камень, да и не судимы будете, и так далее. А то что это мы расслабляемся, лежим тут худышки блюющие и разговариваем невежливо с людьми, которые от всей души своей прекрасной не скупятся на обещания, а? По делам! Не судите, да и не судимы будете, это, конечно, прекрасное высказывание. Я никого не сужу. Впрочем, меня-то всю жизнь судили. И в школе, и на работе отвечал за любой косяк по полной. А отмазываться от ответственности так и не приобрел, увы. Кто я такой? Я просто описываю ситуацию. Насколько болезненно какая-нибудь мелочь вроде опоздания воспринимается онкологическим пациентом. Это что, гнев? Поэтому и я тебя прощаю? Окей. Благодарю. Второй операционный курс химии оказался самым тяжелым. Третий полегче, но тоже не подарок. Вот, например, зарисовка времен второго курса. 26 сентября сего года, в мой день рождения, я должен был выступать в качестве спикера на музыкальной конференции «Коллизиум». С утра очнулся нормально, что-то съел, побрился, оделся, приехал. По телефону отвечал на поздравления. На конференции встретил кучу знакомых и новых интересных людей в том числе молодые певицы всякие красивые, <смех> выступил по теме, ответил на вопросы. Все это время несколько часов находился на взводе, на подъеме. Приехал домой всего лишь в шесть вечера с копейками и прилег, и почти не вставал до следующего полудня, потому что сил не оказалось вообще, и желаний, и аппетита, словно я аккумулятор, который утром быстренько подзарядили от, я не знаю, электростанции, но тут же что-то такое мною запитали, что вся энергия ушла. И сил хватило только галстук развязать, костюм снять и чуть позже чайку заварить. Опять-таки гемоглобин низкий, в тот момент уже до 80 упал, сердцебиение. И ты как бы на внешнем управлении. Сам себя спрашиваешь, сам себя проверяешь. Например, надо поесть, почитать, пообщаться. Подруга, друзья, я же их люблю, точно люблю. Да, кто-то куда-то звал, кто-то обещал заехать, привезти что-то. Не помнишь, что мне, ничего почти не надо, я ничего не хочу. Да, я знаю, что кушать надо, и надо кушать. Да, да, черт подери, прошу прощения. Да, обязательно, обязательно. Конечно, конечно. Да, да, да. Спасибо огромное, целую руки. Но можно я просто полежу сейчас просто? «Нет у меня никаких планов, я не знаю, что там на неделе, то или это, я не понимаю, что такое среда, после 18.00 нет, мне неинтересно, где какие пробки, геморрои, переобуть резину, и чей шеф может отпустить, а может не отпустить, эти все отчеты не задерживаются у меня в голове ни на секунду, могу сказать одно, соберешься приезжать, давай, едешь, смс, я выезжаю, только не надо мне обещать что-то за неделю» потом переносить неделями, нет, мне ничего не надо. Господи, я эту жратву элементарную сам как-нибудь, да, я ее сам как-то что-то. Ну, что мне мне сейчас согласить, господи? Я даже не помню, какой день недели. Да кушаю я, господи, боже мой, клянусь всеми святыми, вкушаю, блин, с наслаждением. Что именно? Ну, все, овсянку. Да понимаю, господи бога ради, ну, сколько можно отчитываться, ну, можно мне полежать просто, можно, пожалуйста, я полежу, даже до такого модно безграмотного оборота опущусь. Это вот один из вариантов поведения больного меня, молодого и тогда еще крепкого, непорезанного. И это даже сносный вариант. Вообще-то про химиотерапию рассказывают разное. Про тошноту, вот и выпадающие волосы вы слышали. У меня при первых курсах обошлось без этого. Дальше не знаю, что будет, но вот это чувство бесчувствия, это очень тяжело психологически, поверьте. Ты ничего не планируешь, а когда на тебя еще давить пытаются, типа вставай, дерзай, зажигай, надо жить, ничего кроме раздражения не испытываешь. Мы бываем очень капризными. Я столько слышал историй про бабулику, у которых съезжала крыша от беспомощности, и которые, выздоровев, не вспоминали о себе той. И никто им не напоминал, конечно. Понимали люди такое, что себе не принадлежишь, находишься на внешнем управлении. Мне кажется, у меня и память ухудшилась, и это у меня всего лишь шесть недель на таблетках и три капельницы. А что с пожилыми, которых прокапывают сутки двое-трое, как мой недавнего сосед по палате? Тут по-любому крыша начнет съезжать. И уже хочется хотеть... И когда в небольшую передышку после химии ты возвращаешься к самому себе, постепенно включая, как рубиленьки на заводе, свои чувства, вот это просто блаженство, а вы говорите «жизнь страдания». «Намасте нам всем».